Отношение мужиков к телесному наказанию ярко характеризует следующий разговор, приведённый в воспоминаниях одного крестьянина. В основном правлении писрь, волостной старшина Андрей Михайлов и волостной судья Гордей Данилов затеили спор. За самое важное преступление не смей дать больше 20 ударов, возмущался судья. Но что за закон? А ещё новый выданный Сам-то рассуди, Андрей Михайлович. Что для нашего брата-мужика двадцать ударов? Плевое дело. По крайности, хотя бы серебром-то. Вот по этому закону и изволь судить. Штраф да арест, а самое большое — двадцать розок. Ну что на мужицкую спину двадцать? На нее и сотня с хвостом уляжется. Старшина посмотрел на судью с сожалением. Так этим-то тебе гордей Даниил Чстатья не кажется? Ну, конечно, Андрей Михайлович, мало ответил судья. А мне-то-ка Анастасия эта не кажется по-другому. По моему рассудку, следовало бы из неё розы совсем выкинуть. Зачем, скажи-то мне, человек над человеком так надругается? Я всегда прошу, господ судей, не приговаривать к розгам. Э, полн Андрей Михайлович, как это можно? Нашему брату-мужику без розок все одно, что каша без масла. И суду без розок быть не следует. — А что, правду ведь говорит Гордей-то, Данилович, — вмешался вдруг писарь. — Нельзя, чтоб в суде розок не было. Недаром же она и в положении оставлена. Нашего мужика без розок не уймешь. — Ну, полно, полно, дружок, ты еще мало денег, — сказал старшина. Что ж такое, Андрей Михайлович, что я молоденек? А меня тоже с измольства, с розгами знакомили. Знать уже без них нельзя. То-то ты из училища-то, не доучась и выскочил. Да нет, Андрей Михайлович, начал опять судья. Ты что, не говори, только все же по положению велено наказывать розгами. Хоть маловато назначено. Но ведь положение писали умные люди. «Умные люди, Гордей Данилович, точно. Да все ли одномыслящие? Я думаю, ты помнишь, что господа у нас бывали всякие. Одни своих крестьян пороли, а иные нет. И выходило так, у которых люди пороты бывали, тех они и только боялись, а были и пьяницы, и сорвиголова, о которой господин людей не бил, у того люди лучше. Вот ты и знай, что розгами немного научишь человека жить». Такие суждения приходилось слышать у мужиков уже в первые годы после освобождения. Очевидный в те времена вопрос о розги был для крестьян крайне болезненный, вызывал постоянные обсуждения, споры, разногласия. В 1872 году члены комиссии по преобразованию волостных судов собрали крайне интересные данные о 12 губерниях касательно распространения в них телесных наказаний. Оказалось, что уже в 1872 году росго преобладало лишь в четырёх губерниях, а в восьми остальных назначалось лишь довольно часто.